Глава 7 Существует ночь, которая темна, Существует беспощадная пустота снов, Чьи огни — лишь плод воображения. За всем этим — пустота освещенное, однако, миллионами триллионов ядерных очагов. Истинный мрак, полное отсутствие света, место, где заблудившийся фотон совершенно беспомощен, можно встретить только в чреве Земли. В пещерах, неизмеримых для человека, гласят старинные станции, или в тех щелях и расселинах, которые человек создает, чтобы заполучить богатство планет. Относительно небольшая, но довольно внушительная сама по себе часть фиорины была продырявлена такими пустотами, пересекающимися друг с другом, как составные части огромной невидимой головоломки. Их общий рисунок был заметен только в записях, оставленных горняками. Бокс высоко поднял свой пропитанный воском факел и обвел им вокруг, пока Рейнс зажигал свечу. Таких людей не пугала темнота. Она была просто отсутствием света. Внутри тоннели было очень тепло, почти жарко. Рейнс поставил тонкую долгогорящую свечу на полу стены. Позади них тянулся длинный ряд одинаковых огней, очерчивающих проделанный ими путь и обратную дорогу в комплекс. Голик сидел, прислонившись к спиной к двери, вделанной в сплошную скалу. На двери была табличка несколько потертая машинами и временем. Токсичные отходы, герметизировано и опечатано, посторонним вход воспрещен. Изыскатели ничего не имели против. Они вполне соглашались быть посторонними. Рейнс развернул у своих ног карту и склонился над ней, изучая коридоры и шахты при свете факела. Карта представляла собой не просто пресечение вертикальных и горизонтальных линий. Там были и старые шахты, и сравнительно новые наполнения и пустоты, угловые срезы и проходы ограниченного диаметра, предназначенные только для доступа к специальной технике. Не говоря уже о тысячах вентиляционных проходов, линии разных цветов обозначали разные вещи. Многочисленные предыдущие экспедиции уже давали представление о том, чего ожидать, но всегда был шанс что новая группа наткнется на что-нибудь неожиданное. Один неправильный байт в запоминающем устройстве мог привести к тому, что какая-нибудь шахта могла проходить в 10 метрах от указанного места или вести в другой тоннель. Карта не самый лучший и опытный проводник. Поэтому они осторожно продвигались вперед, больше доверяя своим чувствам, чем отпечатанным данным. Бокс наклонился вперед. Сколько? Хотя он сказал это тихо, но его голос эхом пронесся по коридору с гладкими стенами. Рейнс сырился с картой 186. Его спутник хмыкнул. Давай отметим ее как пустую и вернемся. Не получится. Рейнс показал рукой в сторону бесконечного тоннеля, лежавшего перед ними. Нам все равно придется в конце концов проверить весь этот участок. Или Дилан намолит нам шею? Он не рассердится, если ничего не узнает. А я ничего не скажу. Голик, а как насчет тебя? Третий член группы копался в своем рюкзаке. Услышав свое имя, он поднял голову, нахмурился и издал низкий неопределенный звук. Я так и думал. Голик подошел к струйной машинке для изготовления сигарет. Пнув замок, он распахнул дверцу и начал загружать свой рюкзак с сохранившимися наркопалочками. Естественно, он жевал, проделывая все это. На поверхности его чавкания не было так слышно, как здесь, в ограниченном пространстве и абсолютной тишине. Бокс проворчал. «Ты не можешь жевать с закрытым ртом, или заглатывай всё целиком. Я все пытаюсь понять, какой величины это отделение». «Чтобы можно было решить, это законное хранилище ядов или чей-то частный тайник, а мне мешает дьявольский шум, который ты производишь». Рейнс неодобрительно зажелестил картой. «То, что мы ударились от остальных, еще не означает, что мы можем пренебрегать заповедями, а ты ругаешься». Бокс поджал губы. «Извини». Он с ненавистью посмотрел на Голика, который совершенно не обращал на него внимания. В конце концов, Бокс привел взгляд на тоннель. «Мы уже один раз обошли всю эту секцию. Думаю, что этого достаточно. Еще раз, сколько свечей?» Ответа не последовало. «Рейнс, сколько свечей?» Его спутник ничего не слышал. Он яростно чесался Но это была нервная реакция, не имеющая ничего общего с овшами, которые к тому же и не встречались в шахтах. Это было так нетипично, что даже Голик перестал жевать. И тут Бокс с удивлением посмотрел назад. Свечи, оставленные ими, гасли одна за одной. «Что за мразь это делает?» Голик надол губы, стирая с них крошки тыльной стороной ладони. «Ты не должен ругаться!» «Заткнись!» В голосе Бокса не было испуга. Бояться здесь было нечего, а только беспокойство. «Мразь, говорить можно, это не против Бога!» «Откуда ты знаешь?» С детским любопытством пробормотал Голик. «Потому что я недавно спрашивал его об этом. А теперь заткнись!» «Дилан будет ругаться, если мы вернемся пустыми!» Заметил Голик. Таинственность делала его слишком говорливым. Но Боксу это нравилось больше, чем непрерывное тупое поглощение пищи. Пусть ругается. Он подождал, пока Рейнс зажжет очередную свечу. Голик неохотно упаковал остатки еды и поднялся. Все трое уставились в сторону пройденного пути. То, что заставляло свечи гаснуть, оставалось невидимым. «Должно быть, это ветерок со стороны вентиляционных шахт или на поверхности буря. Вы же знаете, что эти внезапные порывы ветра могут натворить проклятие. Если все свечи подтухнут, то как мы сможем определить, где находимся?» «Но у нас есть карта», — и Рейнс показал на то, что держал в руках. «Ты хочешь по ней вывести нас отсюда?» «Я же не сказал этого. Это просто означает, что мы не заблудились». Все лишь испытываем затруднения. И я не хочу испытывать затруднений, торча здесь дольше, чем требуется. Я тоже, вздохнул Рейнс. Поэтому, как ты отлично понимаешь, это означает, что кто-то должен вернуться и снова зажечь свечи. Короче, ты хочешь покончить со всем этим сейчас? С надеждой спросил Бокс. Рейнс усмехнулся. Ага, сперва закончим этот тоннель, потом можем возвращаться. «Ну и делай по-своему!» Бокс скрестил руки на груди, изображая человека, который никуда особенно не торопится. «Раз ты на это настаиваешь, то ты и делай эту работу!» «Вполне честно, я так понимаю, что это поручается мне!» Бокс обратился к Голику. «Дай ему свой факел!» Тот возразил. «Но у нас останется только один!» «Ничего с тобой не случится!» У нас еще и остались свечи. К тому же Рейнс скоро вернется. Не так ли, парень? Я постараюсь как можно скорее. Ну ладно. Голик без особого энтузиазма протянул Рейнсу свой факел. И вместе с боксом они смотрели, как их компаньон двигается вдоль ряда свечей, останавливаясь возле каждой, чтобы снова зажечь. Свечи находились на полу, там, где их поставили и никаких признаков того, что заставило их погаснуть. «Должно быть какой-нибудь внезапный порыв ветра», убеждал себя Рейнс. «Похоже на то». Голос бокса ослабевал по мере того, как Рейнс уходил все дальше. «Эй, Рейнс, смотри под ноги!» Хотя они и пометили пройденные вертикальные шахты, но все равно опасность была, если человек уходил в темноту. Рейнс прислушался к предостережению. Когда долго живешь в небольшом коллективе, то уже знаешь, на кого можно положиться. У Бокса не было оснований для беспокойства. Рейнс продвигался вперед очень осторожно. Впереди него погасла еще одна свеча. Он нахмурился. Ни малейшего движения ветра. Что же еще могло это сделать? В тоннелях обитало очень мало представителей животного мира. Конечно, встречались такие крупные насекомые, которые могли столкнуться со свечой, но не могли же они погасить целый ряд. Он меланхолически покачал головой, но никто этого не видел. Насекомые не могли придвигаться так быстро. Что же тогда? Свечи, которые он зажег повторно, ободряющие горели позади него. Он выпрямился. Здесь не могли поработать мистические силы. Подняв факел, он осветил тоннель, но ничего не увидел. Опустившись на колени, Рейнс зажег очередную свечу и направился к следующей. Его факел осветил гладкие каменные стены. И что-то еще угловатое и массивное. Оно двигалось. Быстро. Ох, как быстро. Осколки отражений, словно в желтом стекле, инкрустированном твердым черным металлом, Оно издало несообразно тихий журчащий звук и бесшумно прыгнуло на Рейнса. Затученный не мог опознать его, потому что раньше не сталкивался ни с чем подобным. Оно могло лишь туманно напомнить какие-то кошмарные детские сны. Все произошло мгновенно, и в тот момент все самые худшие ночные ужасы показались Рейнсу приятным воспоминанием. До находившихся в сотне метров от этого места Голика и Бокса, эхо донесло лишь его единственный крик. Бокса бросила в холодный пот. К их ужасу этот крик оборвался не резко, а еще долго отзывался вдалеке. Бокс, внезапно охваченный паникой, схватил оставшийся факел и побежал по проходу прочь от крика. Голик последовал его примеру. Бокс никогда не думал, что может так быстро бегать. Но через некоторое время стала сказываться нехватка дыхания, и он немного сбавил скорость. Зажатый в руке факел отбрасывал бешеные тени на стены, потолок и пол. Когда его догнал Голик, он уже совсем выдохся и потерял ориентацию. Только благодаря счастливой случайности они не провалились в открытую яму или в какую-нибудь прилегающую шахту. Немного пошатываясь, Голик схватил его за руку. Он был страшно перепуган. «Ты слышал? Это был Рейнс! О, Боже! Это был Рейнс!» «Да!» Бокс попытался восстановить дыхание. «Я слышал! Он чем-то повредил себя!» Он повел факелом из стороны в сторону, освещая пустынный проход. «Мы... мы должны помочь ему!» «Помочь?» У Гулика округлились глаза. Помогать будешь сам. Я хочу выбраться отсюда. Я тоже, но сначала мы должны определить, где находимся. А разве это Михьюча? Обернувшись, Бокс сделал несколько шагов. Действительно, недалеко от них был ясно виден ряд горящих свечей. Дьявол, мы должны были свернуть в проход. Мы бежали по кругу. Мы опять. Он остановился, осветив факелом дальнюю стену. На ней была распростерта фигура, застывшая, словно вынута из холодильной камеры. Рейнс. Его взгляд был устремлен в никуда. Его глаза были широко открыты и неподвижны, как замороженное желе. Его выражение лица было каким-то нечеловеческим. Все остальное... Все остальное... Бокс почувствовал приступ рвоты. Факел выпал из внезапно ослабевших пальцев, и Голик наклонился, чтобы подобрать его. Когда он поднялся, то случайно посмотрел вверх. Там что-то было. Что-то на потолке. Оно было большим, черным и очень быстрым. Его лицо напоминало исчадие ада. Пока Голик смотрел на него, открыв рот, чудовище потянулось вниз подобно огромной летучей мыши, зацепившись задними ногами, и обхватила голову бокса пальцами, похожими на суставчатые канаты. Бокс резко вдохнул, захлебнувшись собственной рвотой. Каким-то резким, конвульсивным движением паукообразное чудовище рвануло голову бокса с плеч, так же легко, как голик свинчивал шайбу с винта. Из обезглавленного тела фонтаном полилась кровь, попав и на чудовище, и на тело Рейнза, и на устаившегося Голика. Это вывело Голика из паралича, но одновременно с этим что-то щелкнуло в его голове. С пугающим безразличием чудовище отбросило голову бокса на пол и медленно развернулось к оставшейся двуногой живой форме. Его клыки светились как платиновые слитки, выдернутые из чрева фиорины. Голик обернулся и помчался с таким воем, словно за ним гнался легион дьяволов. Он не смотрел, куда бежит, не думал о том, что видел и не оборачивался. Он боялся обернуться. Он знал, что если бы он это сделал, то мог бы увидеть что-то.